— Какой человек? — Даша отшатнулась от собеседницы. Показалось, что в глазах её блеснул огонёк безумия. — Человек в маске! В маске! — Как он попал сюда? — спросила Даша недоверчиво. — Это я. Я его сама впустила. Он, человек, сослался на мужа, на Борю. А как только вошёл, он брызнул мне чем-то в лицо. Я потеряла сознание. Когда пришла в себя, то его уже не было. Даша смотрела на нее удивленно, и вероники увиделось в ее глазах недоверие. — Я сама себе с трудом верю, — снова прошептала она, испуганно озираясь. — Но я покажу вам. Идите со мной. Посмотрите. Вероника встала и повела Дашу за собой в соседнюю комнату. На столе стоял компьютер. Часть его была явно разворочена. — Вот видите, он испортил компьютер и, по-моему, унес какую-то часть, — проговорила Вероника, как будто оправдываясь. Должно быть, она и сама с трудом верила в утреннее происшествие, пыталась доказать, что оно не привиделось ей после бессонной ночи. — А больше он вообще ничего не взял, — взволнованно продолжала она. Ни денег, ни драгоценностей. Так, сначала странное ограбление моей квартиры, думала Даша. Первый вор явно искал что-то определенное, какую-то конкретную вещь. Теперь ворвались к ней и тоже взяли только деталь от компьютера. — Вы говорили, — произнесла Даша вслух, — что у Бориса были какие-то дела с Игорем, моим мужем. — Да, да. Вероника кивнула, и ее пальцы, живущие своей отдельной жизнью, принялись за шейную золотую цепочку. «Последнее время он часто звонил Игорю, встречался с ним, о чем-то договаривался. Да, у них точно было какое-то общее дело». «Так странно. Почему я никогда не слышала от мужа о Борисе?» — произнесла Даша задумчиво, не ожидая ответа и, собственно, обращаясь не к собеседнице, к самой себе. Но Вероника неожиданно оживилась и произнесла торопливо, горячо и взволнованно. — Вы знаете, Боря никогда ничего не скрывал от меня. У нас вообще все было общее, и друзья, и интересы. Потом ее голос потух, и она закончила. — Хотя об этих своих делах с Игорем он мне ничего не рассказывал. — Вот как? — подумала Даша с невольной обидой. Значит, ее Боря от нее ничего не скрывал. И все у них было общее. Не то, что у нас с Игорем. Да ладно. Она ведь не хотела меня обидеть. И вообще, какие могут быть у меня обиды, если вчера Игорь назвал меня дармоедкой? А у них, судя по всему, был нормальный крепкий брак, когда муж и жена любят друг друга и ничего не скрывают. Тем больнее сейчас. Вы что-то... — Хотели мне сказать, — напомнила Вероника, — вероятно, про Игоря. — Да, — неуверенно начала Даша. — Понимаете, Вероника, когда он вчера ночью вернулся, я рассказала про ваш звонок. И он просто обезумел, до чего испугался. Он собрал вещи и ушел из дому, сказал, чтобы я ничего о нем не говорила никому. — Он скрылся? — с надеждой сказала Вероника. — Может быть, и Борис тоже? — Конечно! И вы должны надеяться на лучшее, — подхватила Даша. — Когда будет возможность, он обязательно вам даст о себе знать. — Вряд ли, — добавила она мысленно с появившейся у нее в последнее время прозорливостью. Если бы Векслер решил скрыться, он хоть намеком сказал бы об этом своей жене, не стал бы он ее так тревожить. Вслух она спросила совсем другое. Вслух спросила, как давно ее муж Игорь знаком с Борисом Векслером, насколько они близки, и бывали ли у них раньше такие совместные тайные дела? Вероника склонила голову к плечу, и ее пальцы с аккуратными темно-розовыми ногтями, похожими на узкие лепестки шиповника, побежали снова по вороту бордового халата, словно непременно должны были куда-то успеть. Вы знаете, они и давно, очень давно знакомы. Они ведь вместе в школе учились. Правда, первые годы после ее окончания Игорь редко виделся с Борей. Он все время смотрел только на Сергея Островского.